В обязанности швейцара Медного кольца входило не пускать в клуб нежелательных посетителей, а в Слоце его коллега выпровоживал за дверь тех, кто остался без наличных. Трудно понять, как человек вроде Джаррида Фабера мог провести в убогом логове Вика хотя бы пять секунд, поскольку он был птицей куда более высокого полета. Может быть, я задам ему этот вопрос, прежде чем пристрелю? Клуб был заперт так же надежно как ядерный бункер во время нападения зомби, которое средства массовой информации считают неизбежным. Стальные жалюзи закрывали двери и окна. На стене красовались сразу две коробки охранной сигнализации. Дикон перевела автомат машины на нейтраль, и мы несколько мгновений осматривали заведение. А я тем временем засовывал свою наличность под заднее пассажирское сидение полицейского автомобиля. Моя бессмертная душа будет мучиться, если Фабер не только застрелит меня, но и заберет мои деньги. Выглядит неприступным, — наконец заметила Дикон. Сомневаюсь, что мы сможем взять клуб штурмом. Только не через главный вход, но и они не станут входить через эту дверь с окровавленным полицейским. Дикон задумчиво кивнула. Часть прежнего азарта ее уже покинула. Возможно... Она начала понимать всю серьезность своего положения. Ронни собиралась проникнуть в укрепленный клуб с зараненным офицером полиции, а в качестве поддержки у нее имелся только человек, которого подозревали в убийстве. Должно быть теперь спокойные дни работы в качестве детектива. Вспоминались ей как розовый сон. «Ладно, мы войдем с другой стороны». «Мы? Мне кажется, сейчас самое время вызвать кавалерию». «Очень скоро у Фабера здесь будет умирающий полицейский, если только Горан уже не в клубе. Никто не поверит ни одному его слову. И если повезет, его прикончат за сопротивление полиции». Дикон упрямо надуло губы. «Нет, как только Фабер услышит полицейскую сирену, он забьет последний гвоздь в гроб Горан. Когда я говорю «гвоздь», то имею в виду пулю, а под словом «гроб» — «голову». «Я должна сама во всем разобраться», — Будь моим гостем. А я думала, что у тебя тут свой интерес. Разве ублюдок не убил твою подружку? Так и было. Я постарался задвинуть эту мысль в самые глубины подсознания. Но при упоминании коней кровь в моих жилах закипела. Ладно, мы войдем в здание заднего хода. Но дай мне дробовик. Не выйдет. Я поднял кубру 32. Я не стану входить в клуб с такой игрушкой. Мой палец едва достает до спускового крючка. Мы смотрели друг на друга, как дети, которые обмениваются картами, пока Дикон не сделала мне встречное предложение. «У меня есть нож!» «Поздравляю! Почему бы тебе не метнуть его в людей с пистолетами?» «Я возьму кобру и дробовик, а тебе достанется смитвесен». «Запасные обоймы? Две в кобуре!» «Неплохая сделка!» «А как насчет ножа?» Ты намерена им воспользоваться?» Дикон закатила глаза и вытащила нож с выкидным лезвием и рукояткой из слоновой кости из-за козырька от солнца. «Что-нибудь еще, маковой Может быть, хочешь мой лифчик?» Я задумался, а какого он размера? Существовал единственный способ обойти здание. Тот самый переулок, в котором Дикон всадила полдюжины пуль в свою напарницу. Ронел двигалась быстро, не глядя на развалившуюся старую лачугу и стараясь не наступать на черные пятнышки крови. Затем она изменила стратегию, вернулась к лачуге, вытащила пистолет и имитировала несколько бессунных выстрелов. Я пытаюсь это пережить неохотно пояснила она, заметив, что я смотрю на нее через плечо, повторяя свои действия я их смягчаю делаю не такими важными о пробормотал я. «Фрейд? Джон Уэн Гэйси!» Должно быть, у меня был потрясенный вид, и Дикон ухмыльнулась. «Шучу! Доктор Фил!» ну, «Понятно, так намного лучше. Могу спорить, что ты предпочла бы делать это в туфлях?» Дикон кивнула. «Доктор Фил ничего об этом не говорил!» В задней части клуба находилась маленькая парковка которой пользовались три или четыре соседних заведения. Я заметил два ресторана и зоомагазин, куда в данный момент привезли канареек. Маленькие птички верещали, когда их клетки переносили с места на место, и воздух наполняла пронзительная какофония паники. «Именно так я себя чувствую», — сказал я Дикон, стратегически обнажая одну из граней моей личности. Доктор Саймон заверил меня, что это должно вызывать у людей желание подружиться со мной. «И голос у тебя звучит соответственно, сука!» — сказала детектив, явно не читавшая статью Саймона. Дверь заднего входа в Медное кольцо находилась на северном углу парковки, и там уже стоял парень, каждые пять секунд проверявший машины. Он выглядел так, словно мечтал задушить каждую из канареек. «И они еще не приехали?» — сделал я вывод. Присев на курточки за зеленым мусорным баком, от которого пахло фруктовыми коктейлями, я вспомнил, что ничего не ел. «Парень нервничает. Ты только посмотри на него. Он затягивается сигаретой так, словно каждая затяжка может стать последней». Они позвонили, чтобы предупредить, но еще не добрались сюда. Согласно, Шерлок», — сказала Дикон, присаживаясь рядом со мной на корточке. «Взгляни на идиота. Он выглядит таким же пугливым, как Бэмби». «Похоже, у всех вышибал проблемы с терпением!» «Я мог бы поспорить, что все мои вышибалы казались дико одинаковыми. «У меня есть идея!» Дикон не стал радостно аплодировать. Мои слова не произвели на нее впечатление. «У тебя есть идея!» «Так говорил мой бывший, доставая последнюю резинку из пачки!» «Это один из тех случаев, когда я не хотел знать о том, что было дальше!» Я мрачно молчал до тех пор, пока любопытство Дикон не победило. «Ладно, большой мальчик, порази меня!» И я рассказал ей мой план. Я излагал его вслух, и он все больше и больше казался мне глупым. «Кто будет драться?» — только и спросила Дикон, когда я закончил. «Интересно, как много от полицейского офицера укоренилось в этой женщине?» — подумал я и вспомнил старую шутку которое не имело места в современном мире, разве что в грабстве Слайго, где умеют оценить мизогинизм. Я отжал тормоз на мусорном баке и надавил на ручку. Бак легко покатился вперед, оказавшись легче, чем я предполагал. Только пластик и картон, по большей части. На парковке появились люди, которые приехали на работу. Продавцы из магазина, торговавшего домашними животными, Продолжали заносить клетки с канарейками. Вышибали, приходилось следить за многими машинами. Бак с шумом катился по парковке, и я специально задел стоявший у тротуара грузовик, чтобы швейцар обратил на меня внимание. «Да, большой зеленый мусорный бак», сказал призрачный зэп. «Думаю, он может захотеть познакомиться». «О, так ты вернулся. Я никуда не уходил». «Я останусь до тех пор, пока ты меня не найдешь!» Охранник заметил мои голову и плечи за мусорным баком. «Послушай, мусорщик! Отвали отсюда, ты понял? Я жду машину!» «Брось, приятель! Сколько раз еще повторять! Я не мусорщик, а инженер по переработке отходов!» Ответил я, перекрикивая щебет конарей. Призрачный Зеб захихикал. «Замечательно! Ты создал образ!» «Создал образ? Да кто ты такой? Альпачина?» «Мне плевать, как ты себя называешь. Отвали в сторону, или мне придется оторвать тебе ухо!» «Очень впечатляющая угроза», — сказал я, подкатывая бак поближе. «Звучит так, словно ты и вправду можешь это сделать». Швейцар загордился. «Это мой стиль! Впечатляющие угрозы! Люди не верят, когда ты мямлишь что-то неопределенное!» Но если ты убедительно проходишься по их задницам, получается совсем другое дело. Я поставил бак на тормоз, чтобы он не поехал по съезду обратно. Я тебя понял. Будет впечатляюще, когда я открою крышку, и большой разозленный полицейский вышибет тебе мозги прикладом дробовика. Он задумался. Но! Это будет уже слишком. Зачем столько информации? К тому времени, когда я ее переварю. Это дерьмо уже закончится. — Совершенно точно, — сказал я голосом Риарди. Да, — удивился швейцар. — Личная шутка, — сказал я и открыл крышку. Дикон выскочила наружу и вырубила швейцара ударом дробовика. Теперь в баке сидели вышибала и Дикон, а я занял его место. Наш план заключался в следующем, когда привезут Горан. Мы с Дикон захватим машину. Все предельно просто. Их будет четверо, не больше. И они не ждут никаких неприятностей. Нервно, но не слишком сложно. «Если только кто-нибудь не выйдет тебя проверить», сказал призрачный зэп, неизменный пессимист. «Ну да, тут ты прав. Если в машине нет Фабера, он знает тебя в лицо». «Принято». А теперь не мешай мне наблюдать за парковкой. И давай не будем забывать о том, что Горан могла позвонить кому-то другому, а вовсе не Фаберу. Тогда ты торчишь не в той части города. Депрессивная мысль, к тому же более правдоподобная, чем появление здесь волосатых рук и Горан. Задний вход был ничем не примечателен. Он находился наверху бетонного пандуса с мощными двойными дверями. Из коридора. Доносились обычные, кухонные звуки и запахи. Персонал начал готовиться к завтраку. Из глубин клуба слышались глухие удары барабана. Наверное, над баром находился большой экран, решил я. Мимо меня прошли двое парней из кухни, проворчав что-то неразборчивое в качестве приветствия. И Они сутулились от холода, а за ними, словно утренний туман, тянулся сигаретный дым. Черный «Мерседес-Бенц» с затемненными пассажирскими стеклами въехал на парковку со скоростью, превышавшей разумную, миль на 30 в час. Машина врезалась в мусорный бак и перевернула его. Я увидел, как волосатые руки вцепились в приборный щиток со стороны пассажира. Между тем, швейцар и Дикон вылетели из мусорного бака как супергерои. «Клянусь, Дикон!» умудрилась бросить в мою сторону укоризненный взгляд перед тем, как врезаться в ветровое стекло, припаркованного рядом шевроле. Швейцар приземлился в открытый кузов фургона, вызвав невероятное волнение среди канареек. Я был ошеломлен. Нервно, но не слишком сложно. «Канарейки? Бросьте! Кажется, где-то появились камеры!» Мой замечательный план отправился псу под хвост, предполагалось что машина остановится перед пандусом потому что большой зеленый мусорный бак перекрывал въезд и похитители или спасатели горн выйдут из машины чтобы убрать бак или перенести раненого полицейского в клуб на руках в это время дикон выскочит из бака как чертики с табакерки а я атакую с фланга теперь же дикон лежала на переднем сиденье шевроле а из машины волосатых рук Выходили четверо больших парней. Думай, солдат, импровизируй. На парковке разразился настоящий хаос. Со всех сторон верещали напуганные птицы, хлопали крыльями и вели ковровое какашко-метание. Пара парней из магазина уговаривали канарейку успокоиться. Так, словно птицы владели английским. Завывали сирены сигнализации автомобилей. Большие мужчины кричали друг на друга, а посреди всего этого безобразия стоял я, превратившийся в каменный столб. Двигайся, спаси хотя бы дикан. Должен признаться, что мысль о том, чтобы затеряться и избежать в дальнейшем сердечной боли, а также что весьма вероятно сберечь яйца, промелькнула в моем сознании, но тут же исчезла, и я обнаружил, что вытаскиваю Смит Весен чтобы присоединиться к веселью. «Сначала положить волосатые руки», — решил я. «Несчастный случай». Я целился в плечо, но из этого пистолета стрелял впервые. Локоть обычно заживает несколько лет. Может быть, позднее я поставлю свечку за этого парня. В данный момент мне следовало тревожиться из-за пары его приятелей. Я понимал, что примерно через секунду они сообразят что я вовсе не швейцар, или даже через полсекунды, если они умнее, чем казались. Я сделал два шага по пандусу, когда почувствовал, как в шею мне вцепились двойные челюсти, или меня укусил самый маленький на свете вампир, или в меня попали из ружья, стреляющего иглами, поражавшими жертву электрошоком. «Высокое напряжение!» — пропел призрачный зэп. «Рок-н-ролл!» Затем пятьдесят тысяч вольт ударили мне в спину. Я покатился вниз по пандусу, как обезьяна, в душе которой играет рок-н-ролл. «Эй-си-ди-си», успел подумать я, — «дорога в ад!» «Слишком легко!» — заметил призрачный зэп. Где-то жарился бекон. Я слышал, как он потрескивал на сковородке. Жестоко жарить бекон рядом с человеком, не давая ему его попробовать. Клянусь, я даже уловил аромат сальцы или чего-то острого. А мне так хотелось есть. Печенье Гарибальди. Французские солдаты всегда ели печенье Гарибальди, когда несли службу вне базы. За него заламывали огромные цены, но обычно я оплатил. У парней были лучшие полевые пайки». Тушенка, лазанья, запеканка, а еще сигареты, жетан. Сейчас я ощущал все эти ароматы, наслаждаясь чудесными воспоминаниями. Но тут сны и мечты развеялись. Я пришел в себя и вспомнил все, что со мной приключилось. «Вампир — Вампир! — закричал я, пытаясь вскочить со стула, к которому меня привязали. — Боже милосердный! — произнес знакомый неприятный голос. — Вампир! Похоже, Тазер, вышиб тебе мозги приятель!» Теперь я окончательно пришел в сознание, но у меня было такое ощущение, что я превратился в хрупкую оболочку, лишившись всех внутренностей. Я закашлялся и выплюнул наружу нечто похожее на кусочек угля. Удивительно, что я не выдыхал огонь. Фабер присел на корточки, упираясь руками в колени в двух футах от меня. «Фабер!» — Ну ты урод! Ты меня знаешь, коп, а я тебя знаю! Казалось, мои глаза швырнули горсть песка, но я заставил себя моргать до тех пор, пока окружающий мир не прояснился. Я находился на кухне. Высший класс, нержавеющая сталь и мраморные горизонтальные поверхности. На сковороде жарился бекон. Слава богу, значит, у меня не было удара. Мое оружие исчезло, однако я мысленно поздравил себя за то, что успел спрятать деньги. «Фабер, я страшно хочу есть. Честное слово, эти электрошокеры вызывают жуткий голод. Могу я съесть сандвич или хотя бы бекон?» Это явно сбило Фабера с толку, и он принялся приплясывать на месте, щелкая языком и показывая на меня, очевидно пытаясь вспомнить, где меня видел. Я же воспользовался моментом, чтобы разглядеть кухню, в которой оказался».